Глава 14. Я промчался на рысаре по единственной улице деревни. Злость забурлила внутри. Петля вокруг меня затягивалась, да так, что любое сопротивление делало только хуже. Убийца расхаживает по усадьбе. Вокруг разруха, и никто не хочет ничего менять. Отец что-то замышляет. Летающие кочевники нападают на деревню а сами деревенские ненавидят меня и даже хуже, презирают за ртутный дар. Ну а мне пришлось наступить себе на глотку и начать изучение ненавистной алхимии, чтобы моя собственная магия работала лучше. И самое паршивое, я никому не могу доверять, ни охране, ни сестре, ни другу, ни помощнику, даже старенькой няне. Я пришпорил рысаря. Весть о появлении опасного магического животного еще не облетела усть Михайлова. Поэтому при виде зверя, да еще такого крупного, люди с ужасом кидались в стороны вместе с перепуганными курами. Ну а Буян все же не удержался и прямо на бегу сцапал одну курицу. Несчастная птица сгинула в его пасти, расщепленная магическим зноем за секунду. Это для Буяна были пустяки. Он вообще отлично умел ловить на лету любую еду. В утробе рысаря сыто булькнула. «Ты портишь мне репутацию, паршивец!» — рявкнул я на зверя. «Она и так почти уничтожена!» На это рысарь прибавил скорости так резко, что я чуть из седла не вылетел. Мы помчались дальше, и никуда глаза глядят, а по конкретному маршруту. В поезде я подробно изучил карту гнилого рубежа, а территория была большая, размером с крупную губернию. Только скорость у Буяна была такая, что расстояние не стало большой помехой. Сначала мы отправились на запад от деревни в долину с полями, засеянными пшеницей и овсом потом промчались у подножия холмов с березовыми рощами и по берегу заболоченного озера, ближе к северу, ну а потом местность резко сменила краски. Поле с разнотравьем вдруг закончилось, а дальше глазам предстали побелевшие, будто покрытые инеем земли. Трава, голые деревья и даже камни все было покрыто слоем маслянистой белой слизи или чего-то подобного, и над всем этим клубился белесый туман. Я остановился на границе между землями, живой и мёртвой. Буян мотнул головой и захрапел. Эта опасная белизна ему тоже не понравилась, хотя зверя с магическим зноем сложно было напугать некрасивым пейзажем. Но тут даже рысарь среагировал и с волнением начал перетаптываться на месте. «Ты тоже чувствуешь это?» Я всмотрелся вдаль и принюхался. Как однажды сказала Нонна ещё в поезде, «Нос алхимика». Один из его инструментов. Она даже учила меня правильно чувствовать запахи, чтобы улавливать малейшие их оттенки в алхимических составах. Да, у нее был профессиональный нюх, как у парфюмера. Только почему он не помог ей распознать запах яда в пирогах, которые она доставала из печи? Я втянул носом воздух. Неторопливо так. Немного поведя головой, будто смакуя местный аромат, как настоящий алхимик. Не знаю почему, но ассоциация возникла стойкая. Действительно пахнет фруктами, чем-то вроде перезрелых персиков. Запах был очень приятный, его хотелось вдыхать полной грудью, но вместо этого я задержал дыхание и отъехал назад, подальше от мёртвой зоны. Опять вспомнились уроки Нонны. «Запомнили я, чем приятнее и заманчивее запах, тем опаснее состав яда», — говорила она. Проверь, возможно, ты имеешь дело с ядовитым паровым полем. Значит, у него есть источник, в котором и лежит настоящая трава. Все остальное лишь следствие. Нужно найти источник и уничтожить. Это была полезная информация. Получалось так, что убийца брал яд именно из такого источника. А если учитывать, где именно я сейчас находился, то связь с ядами была прямая. Там, дальше, за небольшой рощицей стояли заброшенные шахты, хинские рудники, лет 30 как зараженные ядом. Говорили, что это какой-то природный яд, обнаруженный при строительстве шахт и добыче руды. Экспедиций ученых было много, но после смерти одной из таких групп исследования прекратили, а шахты полностью запечатали. Противоядия так и не нашли. Хотя теперь это был уже спорный вопрос, ведь в моем кармане лежал бутылек с универсальным противоядием от няни. Я быстро достал зелье, откупорил пробку и накапал несколько капель себе на ладонь. Затем снова подъехал ближе к белому полю и махнул рукой, чтобы капли упали на белую слизь. Ну а потом принялся ждать. Прошла минута, за ней другая. Так я прождал около 20 минут, но так ничего и не дождался. То ли противоядие не сработало, то ли оно сработало так, что это было незаметно. Проверять и лезть руками в белую слизь я не стал. У меня еще сохранился инстинкт самосхранения. Я убрал бутылек обратно в карман и наклонился к уху рысаря. Ты тоже не понял, работает зелье или нет? Видимо, пока что по этому полю нам не пройти, хотя очень хочется проверить. Рысарь мотнул головой, будто говоря, «Я-то не боюсь, мне ничего не будет. А ты что, сдохнуть собираешься?» Тут он, конечно, был прав. Если пойти так, без защиты, то можно легко умереть и без наемного убийцы. Собственно, на это мой папа Борис Ломоносов и рассчитывал. Наверняка ему уже доложили, что печать на воротах меня не убила. Однако он был человек предусмотрительный, поэтому вариантов моей смерти у него имелось еще предостаточно. Взять хотя бы хинские рудники. Такого алхимика, как я, с начинающим рангом пробужденного неофита и кастой «Ртуть» и «Меркурий», Можно легко уничтожить неизвестным ядом. Я не могу создать магический щит, а значит просто умру от отравления. Надежнее смерти не придумаешь. Идеальный несчастный случай. Вот если бы я был на два ранга повыше, то у меня бы имелась крепкая защита от ядов, даже лучше, чем у любого золотого алхимика. Да, у Ртути тоже были свои преимущества. Но ранга мне не хватало. Зато у меня было кое-что другое, более серьезное. Правда, еще ни разу в этом мире мне не удавалось такое задействовать. В магии первозванного имелись не только два основных силовых режима – режим спокойствия и режим войны. Был еще один, третий, и самый сложный. Он назывался режим Абсолюта. Его формулы могли много чего. Например, призывали доспех и оружие из Абсолюта в любой момент времени. Когда-то в прошлом мире я даже этим забавлялся. Призывал меч, потом снова отправлял его в Абсолют. А потом снова призывал, убирал, призывал и убирал. Мне было девять лет, я развлекался как умел. А теперь у меня не получалось призвать ни меч, ни доспех, даже один раз. Хоть из кожи вон вылези. И именно сейчас мне бы очень пригодился доспех из моей коллекции. Он как раз защищал от ядовитых паров. Только что-то мне подсказывало, что призвать из Абсолюта даже кукиш у меня вряд ли получится. Ладно, уговорил, попробуем еще раз. Пробормотал я, обращаясь то ли к Буяну, то ли к себе. Какая это будет попытка? Ты считал? Кажется, пятитысячная. Рысарь оскалил драконью пасть, будто ухмыльнулся. Я же быстро спешился, окинул взглядом ядовитую округу и только после этого приступил к очередной попытке задействовать режим Абсолюта. Сначала вызвал вертикаль и оставил ее перед собой. Затем сделал глубокий вдох и прикрыл глаза. Ну а потом прижал указательный палец правой руки к колбу, ровно посередине. Это была точка подключения сознания к параллельному пространству. Его мы в школе называли Абсолютом. При подключении к нему на таблице вертикали появлялись новые ячейки с предметами. Их и можно было достать из Абсолюта. В основном это было оружие или доспехи. Хотя мой учитель Набино порой доставал из Абсолюта книги, музыкальные инструменты и даже тыквенные пирожные буриме. За пирожные буриме он бы душу продал. То есть, чтобы что-то достать из Абсолюта, сначала надо было это самое туда положить. В прошлом мире я успел отправить в Абсолют пару учебных клинков. Один новый меч против гомункулов и два доспеха. На отправку пирожных у меня не хватило... М -м, мастерства. Слишком мелкий и хрупкий предмет. Теперь же я начисто потерял связь с Абсолютом. Все восемь лет я ежедневно пытался подключиться к нему. 5000 тысяч попыток. Пять, мать их, тысяч. в разных вариантах, порой очень опасных. И ничего не выходило. Мне не хватало какого-то серьезного толчка, поэтому сегодня я решился подключить алхимию. Может, это и будет тот самый толчок? Я закатал рука в сорочки, чтобы оголить тагму, и положил ладонь правой руки на плечо левой. Прямо на ртутный ромб. Стоило это сделать, как тело отреагировало. Папиллярные линии на подушечках пальцев начали выделять микроскопические капли ртути. Все больше и больше. Я ненавидел себя за это, ненавидел в себе алхимика, но все равно делал то, что делал. «Мне нужна была утраченная сила первозванного любым путем, даже этим!» Через пару минут я убрал ладонь от тагмы и снова прижал указательный палец к колбу. Ядовитый металл моментально впился в кожу, и это было настолько двоякое ощущение, что меня затошнило. Телу было приятно, а душе омерзительно. «Ну и черт с ними, с ощущениями! Мне нужна была сила и плевать, как это будет происходить!» Я сильнее прижал палец к колбу... И настолько сосредоточился, что почудилось, будто я снова оказался на каменной площадке самой высокой башни нашей монашеской школы. Снова ощутил жар солнца на макушке, одуновение ветра опять освежило лицо и колыхнуло мне волосы, когда-то длинные черные. «Эй, Ти, Белобрисий!» Вдруг услышал я за спиной. «Уходи отсюда, пока зевой!» Голос донесся издалека и, кажется, принадлежал ребенку. «Какого чёрта дети делают рядом с отравленными землями и заброшенными шахтами?» Я резко распахнул глаза, дернул руку от лица и обернулся. На краю поля, как раз на границе ядовитых земель, стоял пацан, лет десяти или даже младше. грязный настолько, что я так и не понял, какого цвета его торчащие клочьями волосы. Серые какие-то. Он будто неделю спал в пыленной яме. Его замызганная рубаха, явно со взрослого плеча, болталась как на чучели, а штаны, наоборот, были короткие до колена. Но самое главное заключалось не в этом. Мальчик был не наш, не русский. Судя по миндалевидным глазам и характерным чешуйкам на щеках, шань-линец. Удивительно, что он знает русский язык, раз так уверенно обзывается. «Ты кто?» — успел спросить я. На это парнишка качнул головой неважно кто я ответил он по взрослому мудро но с жутким акцентом после чего поднял руку показал грязным пальцем на небо и добавил сейчас важно кто они в ту же секунду я услышал нарастающий и пронзительный боевой свист будто клекот похожий на крик коршуна а потом резкое и чирикающее «Кирикики! Кирикики!» -ки. И снова... Переходящий в... юры Юрель!» А потом высоко в небе, прямо надо мной, появились две крылатых твари, лишь отдаленно похожие на людей. Внутри меня похолодело. Летающие кочевники. Я никогда вживую их не видел, только читал про них, но сомнений даже не возникло. «Это именно они». Кочевники спикировали с высоты так стремительно, что я успел лишь крикнуть пацану-шанлинцу Прячься, живо!». Правда, ребенка на поле уже не было, он будто испарился. В пару движений я оседлал рысаря, а тот, предчувствуя схватку, зарычал по драконье и выпустил из пасти клубы магического зноя. Красный огонь икатил землю и опалил траву вокруг. Туманная грива рысаря стала ярче, густого алого цвета. Это значило, что Буян готов вступить в бой вместе со мной, хотя мы никогда не сражались вместе. Я даже не знал, как именно рысари атакуют. Ходили слухи, что когда их вылавливают в зонах морока, то часто это заканчивается смертью самих ловцов. Что же насчет меня самого, то я мало что мог сейчас противопоставить летающим врагам, Только лабораторные щипцы на поясе и пробирки в сокровищнице. Ни нормального оружия, ни защиты, ни брони. Даже сапоги и те не мои, с чужой ноги. Ну а кочевники отлично знали, что делают. Это была спланированная атака. Они рассчитывали загнать меня в ловушку. Позади ядовитые земли, а вперёд не прорваться, мне просто не дадут этого сделать. Как в воду глядел, штопых! В ту же секунду вниз метнули несколько гранат. Похожие на чугунные яблоки, те просвистели по воздуху. Послышались глухие удары о землю. Раз, два, три, четыре. А следом прогрохотало так, что мой рысарь встал на дыбы и завыл. Жуткий рев из его утробы оглушил округу и смешался с воем пламени от гранат. Все поглотила огненная стена. Она будто живая двинулась на меня. Уверен, такими же гранатами эти уроды сожгли и ворота на усадьбе. Отрезав мне путь огнем, крылатые твари сразу поднялись выше, испугались рысаря. А тот снова встал на дыбы, выдал раскатистый рык и отпрянул назад, ближе к отравленным землям. Разбойники не спешили ко мне приближаться, но и не собирались отпускать. Они так быстро маневрировали в небе и меняли направление, что напоминали бешеных стрижей. Я сощурился. «На этих крылатых ребят у меня появились свои планы. Ведь любую ситуацию, даже самую паршивую, можно повернуть в свою пользу». Так говорили монахи. Ну а я бы добавил, повернуть ситуацию можно, главное правильно выбрать угол поворота, чтобы не разбить себе башку. Задрав голову, я всмотрелся в небо. Издалека, да еще в клубах дыма, кочевники напоминали обычных людей с кожистыми перепончатыми крыльями. Но отличия все же бросались в глаза. Слишком длинные руки, слишком короткие ноги, слишком широкая грудь и слишком большие заостренные уши. Зато на тварях не было ничего лишнего. Броня слабая, почти никакая, а ноги босые. Худое и гибкое тело обеспечивало им легкость полета. Тонкие кожаные жилеты и штаны плотно обтягивали, чтобы не мешать. Для устрашения они носили на руках перчатки с когтями и шипованные наручи, а на лицах – маски личины. Это было что-то типа знаков отличия в их огромных разбойничьих стаях. Никто не смел надевать чужую маску или менять ее без разрешения главаря. Об этом я читал в книге «Темные расы и магии монстров». Да, мне довольно часто нечем было заняться. И, судя по маскам, эти двое принадлежали к боевой стае. Личины у них были жуткие, наверняка изображали они кровожадных духов гор. Хотя об этом я подумал лишь вскользь. Как-то не до размышлений было. Твари опять спикировали. На дикой скорости они пронеслись у самой земли и метнули еще по гранате. Но теперь цель была другая. Не просто отрезать мне путь. Нет. Они хотели, чтобы я сдох в огне. Вот ублюдки, как говорят в народе. Гранаты полетели точно в меня, а отбить их было нечем. Дальнобойным оружием я не обладал. Ни щитами, ни отталкивающей броней. Магия мирного алхимика вообще не давала мне боевых навыков, а магия первозванного едва позволяла использовать хоть что-то, и то не самое эффективное. Да и на ртуть, похоже, можно было не надеяться. Она так и не дала мне возможности подключиться к Абсолюту, чтобы призвать оружие и защиту. Времени на раздумья не имелось. Пришлось импровизировать. «Буяша!» — крикнул я рысарю. «Кушать!» Зверь сразу понял, что я имею в виду. Он бросился вперед, наперерез летящим гранатом, оттолкнулся задними ногами и в прыжке раскрыл огромную драконью пасть. Ну а потом обе гранаты постигла участь деревенской курицы. Они сгинули в жадной утробе моего рысаря. Магический зной расщепил гранаты, будто это и правда были яблоки. Обычные садовые яблоки. Послышался хруст металла на драконьих зубах. Челюсти буяны, как жернова, пару раз двинулись, после чего зверь причмокнул языком, а потом сыто проурчал. Не знаю, как сильно вытянулись морды у кочевников, я не видел, на них были маски, но зрелище их точно поразило. Ха! Да они были в шоке! «Кирики! Кирики!» В панике закричал один из них и рванул в небо. Юр! Юр! Отозвался второй и присоединился к полёту. Оба они рванули вверх, в самую высь. Это не было похоже на бегство. Скорее, на перегруппировку сил. Не знаю, что именно они задумали, но точно ничего хорошего. «Вот теперь одним обжорством не отделаемся», — прошептал я Буяну. «Но сначала выберемся из ловушки». Он понял меня без лишних слов. В один прыжок рысарь перемахнул огненную стену, что вовсю полыхало вокруг нас, и помчался по полю, будто убегал от врагов. Кочевники моментально среагировали и по небу опять пронесся нарастающий боевой свист. Разбойники решили атаковать. Правда, уже не гранатами, а кое-чем пострашнее. Они опять спикировали к земле, а потом на лету выпустили из наручей тонкие и длинные цепи с крючьими гарпунами на концах. Ого! Это ж насколько сильно я их разозлил. В той же самой книге я читал, что такими крючьями летающие кочевники цепляют жертву, поднимают в небо и разрывают на куски. Так они убивают самых лютых своих врагов. Страшнейшая казнь. Не дожидаясь нападения, я развернул рысаря и помчался кочевникам навстречу.